Конечно, главное порой решение возникает у режиссера сразу же после первого прочтения литературной основы. Какая-то привлекательная сценария ощущается в самом начале. Иначе постановщик просто не возьмется за него. Но часто то, что соблазняет, еще не очень осознанно, не проанализировано. И сейчас предстоит понять, постигнуть, разуметь Какие подходы к сценарию нужно выбрать? Какие художественные средства мобилизовать? И тут разные режиссеры работают по-разному. Предположим, у одного развито так называемое живописное мышление. Он видит картину, представляет ее себе зрительно. сильной стороной другого является музыкальность. Он ощущает её ритмический, как смену различных темпов. Третьем живет поэтическая жилка. Он чувствует фильм как настроение, как переход из одного состояния в другое. Четвёртый, в котором разум и аналитические способности преобладают над эмоциями, вычисляет будущую ленту, хладнокровно конструируя и через средства воздействия. В чистом виде все это встречается редко.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 Практика показывает, что один прекрасно владеет драматургией и замечательно репетируется артистами, но вот с изображениями музыкой работает слабо. Другой тонко разбирается в колорите, освещении, костюмах, декорациях, прекрасно чувствует эпоху, обстановку, но к человеку, актеру, без различий. Третий музыкален, эффектен в монтаже, но него недурно играют исполнители. Но он совершенно не ощущает драматургии, как всей вещи в целом, так и отдельного эпизода. Четвёртый отлично все может рассчитать, да и в пластике смысле ты вообще очень умён, но картины у него получаются холодные и не затрагивают сердечных струн зрителя. На первый взгляд кажется, что сценарист и режиссер очень близкие профессии. И действительно, кинодраматург обязан смыслить в азах кинорежиссёр. А постановщик должен досконально разбираться в вопросах драматургии. Недаром же многие сценаристы бросились в режиссуру. Им казалось, что режиссеры поголовно искажают, портят их сценарии. Кинодраматурги думали, что если сами перенесут на экран свои сочинения, Там идут замечательные, тонкие полотна, где авторский замысел наконец-то будет бережно донесен до зрителя. К сожалению, эти попытки большей частью не увенчались успехом. Прекрасные сценаристы на поверку оказывались слабыми режиссерами и уродовали на экране собственные литературные произведения почищей иных постановщиков, ибо режиссёр и сценарист различные специальности. Отбор жизненного материала у них происходит под разными углами зрения. Например, пока мы с Брогинским пишем, мы два одинаковых равноправных литератора. Конечно, где-то тайниках души во мне гнездится Кинорежиссёр. Но он во время писательских занятий находится в глубоком подполье, дремлет. прибывает в зимней спячки. Когда же я заcusкаюсь производство, то загоняю в подполье писателя, а режиссер без спроса вылезает на первый план. Режиссер вообще довольно нахальная профессия, причем на перестройку мне требуется определенный временной промежуток. Это метаморфоза не происходит мгновенно. Как-то мне не волшебно Когда же я готовлю фильм с съёмками или веду съемочный процесс, я обращаюсь с автором как к самое обычный потребитель или режиссёр. У меня просто нет времени на обратное переключение писатель. Я требую от автора Брагинского дополнения переделок, новых сцен, побольше юмора и мыслей.